Глава 52. Вихрь войны. Аролан Гарр останул в водовороте. Никогда ещё положение этой искусственной планеты не было настолько шатким, как сейчас. С момента создания коалиции Млечного пути она всегда была центром мира, и представляла собой наивысшее культурное достижение человеческой цивилизации. До войны многие высказывали мнение, что сейчас идёт очередной золотой век для людей, поскольку никто не осмелится бросить вызов парламенту коалиции. Тем не менее, два главных его члена устроили междуусобцы, и всё влияние международной организации в один миг растворилось. Парламент теперь больше напоминал рынок, на который приходят, чтобы устроить словесные баталии. Представители оспаной обеда ны искали здесь сторонников, высказывая свою версию событий и осуждая клевету в свой адрес, а остальные уже сидели с умным видом искателя справедливости и не веря, что все эти слова имеют значение. Какую бы сторону парламент ни выбрал, это никак не изменит ход войны. В конце концов победителя определит сила, а всё это лишь формальность. В высшей академии Икс разворачивающаяся война в первую очередь ощущалась из-за отсутствия асланцев и обиданцев. По всей видимости, никто из них не смог позволить себе просто продолжить обучение в такой ситуации. Джан Шань после тренировки принимал душ в общей раздевалке. Война была далеко от него, поскольку солнечная система решила сохранить свой абсолютный нейтралитет. Более того, для других стран сила солнечной системы всегда была на безопасном пороге, и неважно, кто победит, Аслан или Абидан, её положение останется неизменным. В то же время у них совершенно нет ничего интересного для захватчиков. В связи с этим мысли Джан Джаншаня по поводу будущего были довольно простыми. Они заключались в том, чтобы повысить популярность команды "Сламандер", что ему прекрасно удавалось. Они привлекли новую кровь и увеличили боевую мощь команды. Да и сам Джан Шан, благодаря прошлым великим битвам, быстро продвинулся вперёд и прошёл переходный период. Годы борьбы полностью изменили его дух и тело, так что он стал достойным капитаном. Учитывая всё это, с уходом Асланцев и Абиданцев, у Саламандры вовсе не осталось конкурентов. Проще говоря, у него действительно была беззаботная жизнь, единственное, война повлияла на атмосферу в академии. Я только что получил новость о том, что Дэроу погиб в бою. Что? Ты уверен? Мне так сказали. Его отправили на передовую только потому, что его девушка была из заслана. Чёрта война. Он ведь был первокурсником. Как же они могли? Послышались голоса других студентов. Они явно обсуждали войну. Джаншань выключил воду и потер лицо, сбрасывая с него оставшиеся капли воды. Нет, он не может и дальше отсиживаться здесь. Честно говоря, с уходом Ван Жэна Джаншань действительно стал королём этого места, тем не менее, хотя его противников нельзя было назвать совсем уж слабыми. Ему всё время не хватало стимула. Но чем ему заняться? Вернуться на землю? Джаншань содрогнулся, вспомнив о порядках в армии земли. Да, до него дошла новость о реформах, тем не менее руководители остались те же самые, изменилась лишь общая направленность. Ван Джен оказал на него сильное влияние, Джаншань перестал бояться битвы смерти, однако теперь ему хотелось знать, за что он сражается, а в солнечной системе у него этого не выйдет. На самом деле, хотя студенты Высшей академии Икса привыкли к битвам, война для них всё равно была тем, что они раньше никогда не испытывали. Венсант, Такуми, Аотзевай и другие тоже столкнулись с подобным выбором. Монорас уже заточил свой меч, точнее сказать, многие страны увидели свой шанс, когда Аслан потерпел поражение. Две могущественные империи в их глазах были как птица бекас и устрица, которые вцепились друг в друга, выгода же достанется рыбаку. Это была возможность для всех перетасовать карты. Кто угодно может стать гегемоном следующей эпохи. На уровне страны нет места милосердию и случайности. Каждая страна хочет стать сильнее, и получить больше ресурсов. В связи с этим уже сейчас вновь поднялись старые территориальные споры, а дальше будет только хуже. Порядок в молочном пути действительно превратился в натянутую до предела страну, и если обе Аслан не вытащат белые флаги, то война, как зараза, расползётся по всей галактике. Многие сторонники мира просили, умоляли все страны проявлять сдержанность и поддерживать с трудом установившийся мир, однако эти люди не имели никаких прав на такое, а беданцы уже не могли отступить. Победа при системе Мидлхаеров вселила в них огромную уверенность, к тому же им пришлось многим пожертвовать, чтобы перевернуть чашу весов в свою сторону, а не просто обязаны ответить противнику той же монетой. Собственно, у Аслана такая же проблема. «Обе стороны рвутся в бой и остановить их в таких условиях очень сложная задача. Герерик присоединился к армии своей страны. При последнем разговоре он сказал, что Монорас ищет способ противодействия Жэнь Зинсюню. Это новая тактика, которую он напрямую открыла дверь к новым границам. Поиск найти подходящего для неё человека довольно сложная задача. У Монораса нет недостатка в талантах. Проще говоря, люди с мощной духовной силой там имеются, так что Монорас тоже начал проводить исследования. В эту новую эпоху абсолютного лидера в области технологий существовать не может. Винсент и остальных его соплеменников тоже призвали в армию, так что скоро они отправятся обратно домой. Система Близнецов, вероятно, самая миролюбивая страна. Близнецы всегда были против войны, однако даже они сейчас с опаской посматривают на своих соседей. Казалось, империя Майя должна успокоиться после столь сокрушительного поражения, однако по всему миру распространялась новость о том, что она активно собирает новый флот. Конечно, Майя должна быть очень хотят отомстить, тем не менее, им сейчас совершенно невыгодно вновь становиться на сторону Аслана. Уже все поняли, что они хотят стоять на вершине, а значит, другой силой, которая может изменить ход событий, и которая также считается самой загадочной силой в Млечном пути, являются Атланта. Однако они до сих пор не проявляли никакой активности. Их корабли даже не сдвинулись с места, и это было очень странно. Хотя Атлантида всегда выступала за мир, в такой ситуации никто не может чувствовать себя в безопасности. Потому даже такая страна-планета, как Гана, активно готовится к битвам. Было очевидно, что Асланцы не намеревались заимствовать силу Атлантиды в первые дни войны, тем не менее, сейчас помощь от столь сильного союзника им совсем не помешает. Говорят, послы Аслана вновь летали в Атлантиду, но, судя по тишине, они так и не получили положительного ответа. Атланты не остались абсолютно нейтральными, как это сделали Близнецы, однако они явно не планируют отправлять свои войска немедленно. Очевидно, у них есть немного другие заботы. На самом деле, королеве действительно есть о чём подумать в этой ситуации. Атланты определённо умеют сражаться, но у них есть фатальный недостаток количество населения. Уровень рождаемости у них почти отрицательный, если они ввяжутся в войну, это обязательно вызовет демографический кризис. Таким образом, без крайней необходимости они точно не станут отправлять своих солдат. Что же касается использования тяжёлого оружия, то в этом плане Атлантиде не выгодно раскрывать свои преимущества. Иначе это может напугать человечество, что приведёт к ещё большей катастрофе. Собственно, поэтому они и стараются поддерживать таинственность вокруг себя. Конечно, после стольких лет отношений Атлантида пообещала, что поможет империи Аслан, если та столкнётся с критической ситуацией. Это обещание немалая поддержка для асланцев, но очевидно, что пока атланты не считают их положение настолько безвыходным. С другой стороны, в этом есть доля истины. С возвращением Аины солдаты Аслана вернули себе былою уверенность. Так что теперь нужно дождаться и посмотреть на резервные силы, которые соберут две империи. И только потом можно будет делать очередные выводы. Ролан Герос это место, куда стекаются новости со всего света. Так что Джаншань был достаточно осведомлён о положении дел в мире, тайна всё-таки вернулась. Э, их отношения, и правда, очень сложные. Джаншань считал, что Ван Джан не развалится из-за этого, даже наоборот, это может дать ему очередной стимул для роста. Тем не менее, он безупречен во всем, кроме отношения к любви. Здесь нужно быть проще, ведь иногда расставание может стать лучшим выбором для обеих сторон.